Глава 24 После наведения относительного порядка на улицах Вьежа патрули городской стражи и ополченцев встречались вики значительно реже, как и свежие трупы казненных на виселицах-перекладинах, а останки повешенных ранее истрели и высохли настолько, что запахи канализационных канав уже не перебивались с мрадом разложения. Когда попаданка бодрым шагом пересекла границу при Портово, в значительной мере контролируемого ее старым другом Китон и портового где большую часть теневой жизни держал в своих руках ее ставленник Шторм районов, то сразу же заметила и без всякого обостренного восприятия что стало объектом ненавязчивого и уважительного внимания. Похоже, уже все отбросы местного общества были в курсе, что эта молодая девушка-наемница, идущая сейчас к таверне «Веселый моряк», пользуется даже не покровительством, а вовсе каким-то непонятным почтением самого главного портового авторитета шторма Малёк? Всем растрепал, или сам шторм дал на счет нее указания. Вика даже не считала нужным это выяснять, просто приняла как данность. Едва она перешла по гнилому мосту, на самом деле сооружению, вполне крепкому, переброшенному через какую-то бывшую небольшую речку, превращенную в сточную кваку, как сидевшие возле него пара нищих коллег из троха с отрезанным носом, занимавшиеся полузапрещенным попрошайничеством, тут же подобрали под себя глиняные миски для милостыни. От Вики они не осмеливались ничего получить. Пройдя после моста меньше трех десятков шагов, Вика заметила, как от группы, увидевших ее подростков, один, самый, видимо, шустрый, отделился и побежал вглубь квартала по направлению к таверне банды Шторма. Стоявшие в углу на небольшой торговой площади весьма потасканной жрицы любви и те приведи наемницы изобразили уважительные поклоны, а самый высокий из вдоль рядов парней, пропустив Вику, пристроился позади нее в полусотни шагов и двинулся следом. Она с насмешкой подумала про себя, что ей пришлось погибнуть в родном мире, И воскреснуть в магическом, чтобы стать кем-то на вроде уважаемой уголовницы. Мурка, блин, в кожаной тужурке. А из-за спины торчал, нет, не наган из-под полы, меч. «Приветствую тебя, уважаемая!» На пороге таверны ее ждал сам хозяин. «Фиктивный шторм тебя уже ждет!» Вика прошла внутрь и дальше по служебному коридору где дверь ей почтительно открыл дубина еще один из спасенных ею бандитов она легко приметила припрятанный на нем тесак и удавку привет шторм вика дождалась пока дубина плотно прикроет дверь и прошла к новенькому муха еще не сидела к креслу догадаться для кого оно было приготовлено труда не составляла «Ты чего своей братве и сестерве про меня наговорил в натуре? Лишнего, надеюсь, ничего не брятнул?» «Да что ты такое говоришь, госпожа?» Возмутился Шторм. «Естественно, я про тебя не распространялся, только сказал, что ты мой друг и подельник, и что если в моем районе с тобой что-то случится, то тот, кто не помог тебе или не доглядел, окажется под гнилым мостом со вспоротым брюхом». «Ещё приказал, чтобы любое твоё пожелание выполняли как мой приказ. Малёк всем тебя описал, так что можешь ходить безбоязненно. Хотя...» Он засмеялся над своими словами. «Кому я это говорю? Прости. Тебя чем-нибудь угостить? Разреши». «Нет, Шторм, извини, не голодна. Ещё ей не хватало в этой помойке питаться. Лучше рассказывай, что у нас тут нового. Да» и про гленскую парочку расскажи надеюсь с ними все в порядке друзья ее виконта Дебора вики понравились и семнадцатилетний полноватый филис и восемнадцатилетний никор хотя ее знакомство с ними и было шапочным понаблюдав за парнями в ночь дворцового переворота устроенного старшим виконтом доманом она смогла убедиться в их безусловной храбрости сообразительности и верности своему другу и Исюзерену. А еще Вика сделала себе пометку, что их внешняя безалаберность и несерьезность – это скорее маска, при том, что занудами и буками эти молодые аристократы не были. «Почти в порядке», – хмыкнул Шторм. Со слов авторитета все-таки близнецы, несмотря на свои умы хитрость, попались на глаза кому-то, кто их узнал. Слишком уж активно они искали по всему городу девушку нелло Вроде бы и легенду они себе придумали неплохую, выдав себя за ценарцев и нацепив в соответствующие облики манеры и диалект. Но во Вьеже они уже бывали затворнические образы жизни не вели, а потому в конце концов нарвались. Люди шторма заметили слежку за гленцами, когда те уже поздно вечером возвращались с очередных бесплодных поисков Неллы. Мы у дворцовой канцелярии трогать не стали. Шторм, раз уж Вика не захотела разделить с ним трапезу, насыщался один. Иногда виновато из-за этого на свою начальницу поглядывая, но успокаиваясь от ее поощряющей улыбки. «Хоть сейчас и говорят все, что Даман не жилец, что у нас будет править его матери и сестра, но канцелярские крысы выживут при любой смене власти, а ссориться с ними, ох, как опасно, Вика! Такой тут шорох могут навести!» «Я понимаю», — согласилась она. «Это было правильное решение. Так что с нашими друзьями?» А мы их похитили и спрятали в нашей лёжке в районе гавани. Они сейчас там, невредимые, но упакованные. Кто их похитил и зачем, не понимают, думаю. Нет, уверен. С канцелярскими что? Да ничего. Авторитет отодвинул от себя трелку с одними только оставшимися в ней куриными костями и придвинул к себе кубок и кувшинчик с вином. Порыскали позавчера весь день у нас в районе, да и ушли. Видимо, не очень-то им твои гленцы нужны были. Сейчас во дворце другие заботы». Вика подождала, пока Шторм допьет вино. «Проводи меня к ним». Вопрос, зачем госпожа тебе это нужно, у него был написан через все лицо, но задавать его он постеснялся. «Прямо сейчас? Ну да, чего титьки томять В сопровождении нескольких сомнительных личностей, маячивших позади и впереди них, Вика со Штормом пришли в район бараков для галерных рабов и заброшенных складов, в тот самый, где Пападанка когда-то обнаружила и исцелила умирающего авторитета. «Это здесь ты меня из лап смерти выхватила», – махнул рукой Шторм в сторону своей бывшей лёжки. «Тут бы сейчас и гнил мой труп». Погребальным костром вряд ли кто-нибудь озаботился бы. «Вика, госпожа!» «Капец, шторм Ну сколько уже можно-то? Я поняла, что ты мне благодарен. Давай ближе к делу. Где эти обормоты?» «Почти пришли. Вон за тем сараем». Близнецы Фелис и Никор находились в запертом отсеке вытянутого на полсотни шагов по гаузу, половина которого почти полностью разрушилась. Зато вторая была еще достаточно крепкой и использовалась бандой шторма для хранения краденых или контрабандных товаров. Гленцев вполне сносно, по уверениям авторитета, кормили, но из комнаты не выпускали, поэтому заходить внутрь Вика просто не решилась. Ведром для естественных нужд парней не обеспечили. Они там не связаны, надеюсь уточнила Вика, укараулившего дворян перекачанного амбала с лицом олигофрена. Сторож слишком долго пытался понять суть такого сложного вопроса, поэтому ответил Шторм. Нет, им вообще никакого вреда не причиняли, кроме того, что в момента захвата пришлось их оглушить дубинками. «Эй, близнецы, зачем меня искали?» громко спросила она в открытую дверь она держалась от проема подальше вовсе не из -за опасений за свою шкурку нела нелла, нелла первым из каморки показался никор а вслед за ним и фелис ну да я подтвердила вика улыбаясь а вы что не рады меня видеть вид у гленских дворян хоть никто их и не мучил все же был довольно болезненный и бледный Для друзей своего виконта Вика не пожалела малого исцеления, правда, совсем по чуть-чуть. Близнецы начали говорить одновременно, но Вика их прервала. «Так, разговаривать будем не здесь», — сказала она. «Пошли в ближайшую таверну, и там вы мне все как на духу выложите». Идти до ближайшего кабака, если двинуться не вдоль улицы, по которой она сюда пришла, а прямиком от Пагауза к морю, Было не больше сотни шагов. Там находилась таверна еще более убогая, чем веселый моряк шторма, но контролировалась она также его бандой. «Если что-нибудь рискнете есть, то заказывайте», предложила Вика, когда они устроились в самом углу едального зала, «а я просто посижу, послушаю. Итак...» Никор выразительно посмотрел на демонстративно грозного шторма. Тот, видать, решил на всякий случай нагнать немного страха на Гленцев. Впрочем, Близнецова это не особо впечатлило. К тому же, по приказу Вики, оружие им вернули. «Шторм, оставь нас, пожалуйста. Эти красивые и милые дворяне мне ничем не угрожают», – попросила она. «Может, и этих удалить?» Авторитет глазами показал на три бомжеватых компании посетителей. «Не надо, они не мешают» в общем то вика верно догадалась насчет причин прибытия друзей дебора в ьь стоило только шторму отойти от стола как оба близнеца принялись наперебой убеждать ее в необходимости сейчас же немедленно отправиться с ними в глен где ее ждали молочные реки кисельные берега и любовь их верного друга являвшегося к тому же и наследником одного из самых богатых графств не только в Глене, но и во всем королевстве Датар. А еще сама герцогиня Егорния Гленская просто не может до сих пор спать, так ей хочется отблагодарить спасительницу своего сына. «А почему Дебор санта за мной не приехал, раз уж его такая страсть одолела? Ты зря иронизируешь нела никор с сукоризный посмотрел на вику мы дебора знаем с самого детства поверь если бы не строжайший запрет на покидание имэмгрена отданный лично герцогиней, он бы обязательно приехал сам он тебя любит мы с филисом еще ни разу его таким не видели дебор от тебя просто без ума а тетушка его как поживает этим то он неужели не интересуется ай ай ай ай нехорошо А ведь Налья Аминская тоже немаленькую роль сыграла в том, что наследник и вы все в ту ночь вырвались. Какая неблагодарность, да. Жаль, что герцогиня запретила ему самому ехать, но забыла про вас. В общем, я вас услышала. Передайте Дебору, что мне очень жаль, но как у него есть свои обязанности, долг планы, так и у меня имеются свои дела. Мы в этом с ним схожи. «Молчите оба. Я в Глен не поеду, так и передайте дебру и его Или, как правильно, сюзрену Короче, герцогиня Егорния, может быть, потом приеду к вам в гости». «Подожди, не торопись, Нелла, ты просто еще...» «Все, Фелис, на этом наш разговор закончен. Вы отличные, достойные дворяне, но мне и правда с вами больше не о чем разговаривать». «Возвращайтесь в свой родной глен и сделайте это как можно быстрее. В следующий раз вам может так не повезти». Они еще пытались что-то ей сказать и даже как-то удержать, но понятно, что это было бесполезно. Расставаясь с Никером и филисом Вика сама не понимала, почему она злится и почему ей грустно. Конечно, как Дебор мог приехать, если ему герцогиня запретила? Вот к Налии он бы отправился, наплевав на любые препоны. «Шторм, присмотри за ними еще какое-то время, чтобы опять во что-нибудь не влипли, и начинай присматриваться к припортовому району. Что-то мне кажется, что кит слишком хорошо там себя чувствует». «Все сделаю как надо, госпожа, а насчет кита...» У нас с ним была встреча, вроде по понятиям разошлись. Влазить на территории друг друга смысла пока нет. У себя бы еще нормальный контроль наладить. А то вон опять вчера какие-то отморозки молодые. Склад Гереста ограбили, рабов двоих там убили. Сейчас ищем, что за банда новая. И как найдете, так опять под гнилой мост со вспоротым брюхом, что ли? Шторм вздохнул. Посмотрим на их вменяемость, может, и к себе примем. Из портового района Вика пошла вдоль океанского берега мимо причалов. И почему она не попала в тело какой-нибудь герцогини? Сейчас не надо было бы иметь дело со всяким отребьем, самой воровать деньги. Впрочем, нет. Вика остановила самобичевание. Сама она не ворует, а робинготствует отбирает у негодяев неправедно нажитое. И вообще, кто попадет в тело измученной голодом, насилием, холодом, нищетой, унижениями и побоями молодой шлюхи, имеющей к тому же младшего братишку на руках, и начнет после этого вести законопослушный образ жизни, тот пусть первым бросит в нее камень, а она-то уже будет действовать так, как решила. и да Сами по себе ей ни титулы, ни владения не нужны. Вика, посчитала себя еще не готовой взваливать на свои хрупкие девичьи плечи огромные обязанности феодального владителя. Пока не готовой. Пусть и плечи ее, говоря откровенно, не такие уже хрупкие, да и в голове мозгами не обижена, но нет. замужество в шестнадцать-то лет все. Выбор она сделала. Дебор, если любит, подождет. Вон Штирлиц двадцать лет вдали от любимой жилы нормально. Заверением близнецов, что ни Дебор, ни они сами никогда не выдадут, кто является магиней тенью, Вика склонна была доверять. Но, как говорится, любое доверие имеет свои границы. Поэтому идея покинуть Ивьеш Пападанке теперь казалась еще более правильной и умной. Похвалить себя она, конечно же, за это не забыла. В акулием зубе ее никто не достанет. Вика была в этом уверена, а при желании она всегда может свой замок покидать. Чуть изменила внешность и имя и ищи, что называется, ветра в поле. Театральных кружков Вика в своей прошлой жизни, увы, не посещала, методичек Станиславского не читала, зато была вполне уверена в своих возможностях выдавать себя хоть за наемницу, хоть за торговку, хоть за аристократку, ну а уж за простолюдинку-то тем более. «Красиво смотрится, правда?» Очередной влюбчивый балбес, увидев, как красивая молодая наемница снизила скорость движения, засмотревшись на забитую кораблями гавань, решил попытаться познакомиться. Вика сверху вниз окинула взглядом потенциального ухажера, и он ее не впечатлил. Обычный портовый или таможенный клерк. «Красиво, насмотреть мне некогда. Удачи, уважаемый!» Она вполне вежливо кивнула и ускорила шаг. Когда Вика перемещалась по городу бесскрыто, то подобные попытки завязать с ней знакомство были постоянно. В свое время она понадеялась, что смена амплуа с обычной простолюдинки на наемницу хотя бы немного охладит к ней внимание, но в своих прогнозах ошиблась. Для нее становилась проблемой даже просто перекусить в какой-нибудь кондитерской. Обязательно кто-нибудь привяжется. Может завести себе какого-нибудь фиктивного ухажера. Но Вика тут же эту идею забраковала. Таскать за собой молчаливого и покорного мужика – просто глупость. А если не молчаливый и не покорный, тогда какая же это прогулка в одиночестве? «Пожалуйста, подай, госпожа, ради единого, на еду!» Вика уже почти дошла до границы родного Заречного района, когда куча мусора, лежавшая на углу низкопробной забегаловки, мимо которой она проходила, вдруг заговорила. То, что это не мусор, а человек, Вика определила, как только увидела, размышления больше не мешали ее внимательности, уж к этому-то она себя быстро приучила. Вот только обычно попрошайки к наемникам не обращались. «Сколько тебе надо?» – поинтересовалась она. «Десяти энд хватит?» Она бросила ему в миску, которую тот выдвинул медную монету. Только тут Вика разглядела, что перед нею совсем слепой, обросший как дикобраз мужик. Она уже давно привыкла к большому количеству коллег, больных, состарившихся или просто опустившихся людей на глухих улочках вежа и перестала обращать на них внимание. Но этот дикобраз заинтересовал ее тем, что глаз его лишили намеренно, а про такие казни она еще не слышала. А еще ей стало интересно, как тот определил, что мимо идет женщина. — Спасибо, госпожа, как раз на две кружки сидра хватит, — усмехнулся он. — Хоть у флор на сидоры полное дерьмо, но берет недорого. — Ты же на еду вроде бы просил, — укорила нищего к коллегу Вика. — Кстати, а за что тебе глаза-то вырезали? Что-то я не слышала. — Вот и вали, раз не слышала, — разозлился дикобраз. — Дала денег, спасибо получила, и иди по своим делам. Вика фыркнула, движением плеча поправила меч за спиной и, больше не глядя на грубияна, пошла дальше. Вот ей еще один урок, хоть и небольшой, а ведь хотела даже своей магией исцеления воспользоваться. Ее родной особняк напоминал физкультурно-оздоровительный комплекс, разумеется, не внешним видом, а своим содержанием. Молодцы! Все молодцы! Никто из ее людей не сочковал, выкладываясь на полную. «Рудий!» – позвала она бывшего раба, одновременно восстановив всем силы магии. «На сегодня хватит, я имею в виду, тебе хватит. Молодежь пусть продолжает, все равно энергию некуда девать, а ты натаскай нам воды в душ». За ужином Вика сообщила своим домочадцам, что завтра вновь их покинет. «Опять?» – удивилась Жела. «И снова в бой! Покой нам только снится!» – кивнула попаданка. «Ты совсем себя не бережешь, Нелла!» – проявил заботу Ирудий. «Золотые твои слова!» – согласилась с ним Вика.